Акунин Чхартишвили Из жизни щепок Кое-кому не повезло. Пять человек, пожалуй, многовато для сугубо конфиденциальной беседы. Вот первое, что подумалось о Петровичу, когда он вошел в кабинет главноуправляющего железнодорожной компании фон Мак и сыновья. Корешский ассессор поклонился присутствующим и остановил взгляд на человеке, что сидел во главе стола. Это, несомненный был барон Сергей Леонардович фон Мак, которому Фандорин отправила начальство для вышеупомянутой беседы. Следовало ожидать, что барон представит чиновник особых поручений остальным лысому господину с угрюмой физиономией, заплаканной женщине в летах и двум молодым людям с одинаковыми, несколько рыбьими глазами. У Сергея Леонардовича были точно такие же, стало быть, братья. Все, кроме лысого, были в черном. а трое братьев фон Маков еще и с траурными повязками на рукаве. Странно, но никаких представлений не последовало. В ответ на поклон глава предприятия лишь слегка кивнул и пояснил, адресуясь к угрюмому господину. — Можете продолжать. Это... — Свой человек в семье. Не имеет значения. — Да еще рукой пренебрежительно махнул. — Прошу вас, господин Ванюхин, вы начали рассказывать о Стерне. Распетрович не привык, чтобы на него махали рукой, будто на муху или комара, и чуть приподнял бровь. Однако, услышав имя угрюмого господина, вернул бровь на место. Ах, вот это кто? Сам засим Прокофич Ванюхин. Об этом человеке Фандорин много слышал, но видел впервые и, честно сказать, испытал некоторое разочарование. Живая легенда сыска. Был похож на лакея, из богатого, но не слишком бонтонного дома. Голый череп с обеих сторон обрамлен довольно нелепыми бакенбардами, воротнички сияют белизной, но галстук явно перебрал по части пышности, да и жемчужная заколка с малиновым жилетом никак не сочетается. Однако, что ж человеке, да еще мужчине судить по одежде? В свое время Ванюхин распутывал немало запутанных дел. Шутка ли? простой хожалый, а дослужился до генерала, начальника Петербургской уголовной полиции, и все благодаря природной смекалистости и бульдожьей хватке. Взгляд у Ванюхина был цепкий, колючие глазки так и впились в Фандорина. А позвольте поинтересоваться, где свой человек пребывал всего шестого числа? — спросил петербуржец, обращаясь к старшему из фонмаков. Манера говорить у Зосимы Прокофьевича была исключительно неприятная, ехидная, как бы заранее не дающая веры всему, что скажет собеседник. Ванюхин словно давал понять главному управляющему: пускай ты магнат магнат и сто раз миллиончик, мне на это наплевать, для меня все люди одинаковы. Хоть вандорин и был врагом всякой невежливости, но эта демонстрация ему, пожалуй, понравилась. видно недаром рассказывает про ванюхина что человек он независимый и свое дело исполняет невзирая на лица он только что приехал после длительной отлучки ответил следователю сергей леонардович и засим Прокофьевич к вновь вошедшему интерес сразу утратил даже имени не спросил засим продолжим сказал засим не особенно изящно скаламбурил ванюхин судя по легкой гримаске Исказившее бесстрастное лицо управляющего, эта присказка прозвучала не в первый раз. — Ваш батюшка, а ваш, стал быть, супруг... Здесь следователь с преувеличенной уважительностью поклонился пожилой даме. — Почувствовал себя скверно ночью с шестого на седьмое. И час спустя уже был, как говорится, с ангелами на небеси. Двое молодых людей возмущенно переглянулись, уязвленные интонацией следователя. Один даже сделал порывистое движение, но Сергей Леонардович чуть нахмурил лоб, и младшие братья немедленно взяли себя в руки. Субординация в семье фон Маков, кажется, соблюдалась неукоснительно. Всего получасом позднее в своей двадцатирублевой квартирке испустил дух в ужасных корчах секретарь новоприставленного некто Николай Стерн. В корчах... ибо доктора над Сим малозначительным лицом не хлопотали, и никто его мук, камфорою и прочими новейшими средствами не облегчал. Следователь сделал паузу, обводя членов одного из богатейших семейств империи ироническим взглядом. «За Сим мысленно перенесемся в контору вашего достопочтенного предприятия, то есть в то самое место, где мы нынче находимся, ибо...» Третий акт трагедии разыгрался здесь. Перед рассветом швейцар услыхал крики, доносившиеся из коридора, где мыл полы ночной уборщик Крупенников. Перед тем, как испустить дух, сей несчастный имел с швейцаром непродолжительную беседу. Если только это возможно именовать беседой. Крупенников крикнул «Но тро жгет, мочи нет!» Швейцар спросил «Че, не свежего покушал?» — Не дал и шо! — с видимым удовольствием изобразил Зосим Прокофьевич простонародный говор уборщика. — Только чайку барского духовитого хлебнул с чайнику. И минут спустя Крупенников присоединил свою душу к двум, отлетевшим ранее. Поскольку все эти обстоятельства Фондорину были уже известны, после разговора с генерал-губернатором он успел коротко ознакомиться с делом, Молодой человек не столько слушал, сколько присматривался. Старший сын покойного предпринимателя, унаследовавший дело, интересовал коллежского асессора более всего. Это был довольно красивый молодой еще брюнет, с правильными, но какими-то очень уж холодными чертами лица. Первоначальное суждение насчет рыбьих глаз Эрост Петрович был склонен переменить. Это у меньших братьев. Взгляд отливал белесоватой прибалтийской селёночностью, а у Сергея Леонидовича, пожалуй, мерцал не рыбьей чешуёй, а сталью. Судя по этому блеску, предприятие отравленного магната попало в крепкие руки. Двух младших фон Маков особенно разглядывать было нечего, юноши и юноши. А вот вдова Эрасту Петровичу понравилась. Чувствовалось, что эта женщина способна и мужественно страдать, и женственно сострадать. Хорошее лицо. Многое о семействе фон Маков объяснял и вид кабинета. Отсюда на тысячи километров протянулась стальная паутина, по которой пульсировала кровь огромной державы. Здесь обретался мозг, руководивший работой десятков тысяч людей. Бог весть, сколько миллионов рублей, франков и марок нащелкали костяшки бухгалтерских счетов, лежавших на этом столе. А между тем обстановка была самая простая, даже аскетическая. Все необходимое... Незгораемый шкаф, полки для бумаг, стол, несколько кресел и стульев, географические карты, новейший аппарат Белла и ничего лишнего. Ни картин, ни скульптур, ни ковров. Столь тщательно подчеркиваемое «спартанство» означало «мы деньги на пустяки не тратим, у нас каждая копейка должна работать». Идея для российского предпринимательства экзотическая, почти небывалая. Однако, что все-таки означал странный прием, оказанный чиновнику особых поручений? Здесь Расту Петровичу пришлось вновь сосредоточиться на рассказе следователя, поскольку Ванюхин заговорил о результатах лабораторного исследования, очевидно, только что к нему поступивших. — Зайсим, — сказал Зайсим, — перейдем к чайнику, из которого уборщик так неудачно полакомился барским чайком. Хоть московская полиция и косолапа, но отдать чайник в лабораторию все же догадалась. На наше счастье, Крупенников был не расторопен и помыть посудину еще не успел. Эти слова сопровождались таким нехорошим взглядом, устремленным на старшего фон Мака, что Фондурин весь подобрался и тоже посмотрел на барона. Тот дернул краем рта, более ничем своих чувств не выдав. «Почему вы все ходите вокруг да около?» — не выдержал самый юный из братьев с черным пушком над верхней губой. «Что показало исследование чайника?» Ванюхин воззрился на юношу с величавым негодованием. «Не забывайтесь, молодой человек. Родиться в семье Толстосумов — это еще не заслуга. Вы разговариваете с действительным статским советником, кавалером Владимирской звезды». Это у вас в Москве молятся золотому тельцу, а я ему не последователь, я, милостивый государь, следователь. Я прибыл сюда не по вашему мановению, а для сыска по делу о тройном убийстве, и злодея сыщу, кем бы он ни был, уж можете быть уверены. Видно было, что за Симу Прокофьевичу давно уже хотелось все это проговорить, и про свой чин, и про звезду, и про следователя-последователя. Он, наверное, для того и испытывал терпение фон Маков, чтобы получить повод указать богачам их место, обозначить, кто здесь главный. — Володя не желал вас обидеть, ваше превосходительство, — мягко произнесла дама. — Прошу вас продолжать. Еще немного попыхтев, Ванюхин продолжил, все тем же ядовитым тоном, по преимуществу глядя на Сергея Леонардовича. — В чае с мятой обнаружен мышьяк. Отравитель обошелся без аристократичных цикут и цианидов. Между прочим, очень неглупо рассудил. Ведь мышьяк, в отличие от ядов более изысканных, продают в любой аптеке, а иногда даже в скобяных лавках. Чрезвычайно ходовой товар. Как известно, крыс и мышей в городе насчитывается куда больше, чем двуногих жителей. Это, так сказать, соображение общего порядка. Далее перейду к фактам. Следователь пошуршал бумажками, просматривая свои записи. Факт номер один. Покойный барон вечером всегда пил чай с мятой в одно и то же время. — У Леона был больной желудок. Мята успокаивала рези, — печально сказала вдова. — И преступник отлично об этом знал, — подхватил Ванюхин. Факт номер два. Ровно в половине восьмого конторская горничная Марья Любакина подала в кабинет чайник. Это подтверждают сотрудники канцелярии, которые в тот день были удержаны сверхурочно. К девятому часу все ушли. В кабинете остались лишь управляющий и секретарь. По свидетельству Швейцара, эти двое покинули здание почти одновременно, в половине одиннадцатого. Барон в карете, секретарь Стерн, разумеется, на своих двоих. Судя по чашкам, оставшимся на столе, управляющий с барского плеча угостил беднягу Стерна чаем. Отшва истину, минуй на спущи всех печалей. Здесь даже хладнокровный Сергей Леонардович не выдержал. Я прошу вас изменить тон. Он оскорбителен. Опустив взгляд, глухо сказал наследник. Отец был человеком неспесивым. И к своим помощникам относился уважительно. Если в кабинет подали чай, разумеется, отец предложил и секретарю. Это было сказано без вызова. но с таким достоинством, что даже старый волк Ванюхин немного присмирил. «Пусть так. Выпили они чаю с мятой и мышьяком, разошлись, а остатки дохлебал несчастный болван Крупенников. Отравительно подобный исход никак не рассчитывал. Если бы барон умер один, преступление наверняка сошло бы с рук. Ваш батюшка был человек нездоровый, приступы недомогания и рвоты случались с ним часто». Полиции бы и в голову не пришло усомниться в причине смерти, но кое-кому здорово не повезло. Три смерти за раз. Такой даже здешней полиции покажется подозрительным. Вновь всадил шпильку в московских коллег петербуржец. Что не стали умничать сами, а пригласили меня похвально. Засим Ванюхин свое дело знает. Одно умышленное смертоубийство и два неумышленных. Это вечная каторга. С нажимом произнес следователь, в упор глядя на Сергея Леонардовича. — Лес рубили, щепки полетели. Вот по этим-то щепкам я преступника и разыщу. Много времени не понадобится. От «кому выгодно» до «кто виноват» — тропа короткая. Засим откланиваюсь ненадолго. На этой зловещей ноте Ванюхин поднялся, склонил голову перед вдовой и вышел. Братьев фон Маков поклоном не удостоил, а на Фондорина даже и не взглянул. Сугубо конфиденциальная беседа К сему моменту Раст Петрович уже решил для себя, что за дело не возьмется. Хоть грубость Ванюхина и оставила у коллежского асессора неприятный осадок, но понять за Симу Прокофьевича было можно. Очень богатые люди похожи на больных, страдающих каким-то малопристойным недугом. Им неловко перед окружающими, а окружающим неловко с ними. Вероятно, даже самые обычные человеческие чувства — любовь, дружба — для такого вот Сергея Леонардовича совершенно невозможны. В сердце у него всегда будет копошиться червячок. Невеста не меня, а мои миллионы любит. Товарищ не со мной, с моими железными дорогами дружит. Ну и потом, что за отвратительные высокомерия? Князь Владимир Андреевич говорил, что молодой фон Мак очень просит, прям-таки умоляет навестить его для сугубо конфиденциальной беседы. Он даже поздороваться не соизволил. Фондорин чувствовал себя задетым. И едва за следователем закрылась дверь, тоже хотел молча повернуться и уйти. Сесть к коллежскому асессору так никто и не предложил. Но новый главноуправляющий компании фон Мак и сыновья предупредил его движение. — Ради бога, простите! — воскликнул он, поднявшись. Я сейчас объясню мое странное поведение. Матушка, это тот самый господин Фондорин, из-за которого я ездил к губернатору. Рас Петрович, моя мать, Лидия Филаретовна, мои братья Владимир и Александр. Дама ласково улыбнулась. Оба юноши вскочили, учтиво наклонили головы и снова сели. Прошу сюда, — показал глава компании на кресло подле себя. — Ах, если бы вы знали, как я раскаиваюсь, что сразу не послушался совета Владимира Андреевича, Он мне еще на похоронах сказал, что вам впутывать в это дело Петербург. Попросите Фандорина, он разберется. Но мне непременно хотелось, чтобы делом занялся сам Ванюхин. О, как мало у нас в России можно верить репутациям. И Рост Петрович прошел вдоль всего длинного стола, очевидно предназначенного для служебных совещаний, и сел. Разглядев чиновников вблизи, Сергей Леонардович тревожно нахмурился. Но вы... очень молодды для вашей должности недовольно заметил он Издали фандорин благодаря седым вискам казался старше своих лет как и вы да для вашей сухо ответил коллежский асессор которому эта реплика пришлась не по нраву вы намеревались мне что то объяснить барон смотрел на него оценивающим взглядом видно было что смутить этого человека непросто на «Ну что ж Наконец, мол, он, кажется, приняв решение. — Попробуем. — Князь обещал, что сможет предоставить вас в мое распоряжение на неограниченное время. У Фандорина чуть поразовели щеки. В беседе со своим помощником генерал-губернатор, правда, выразился деликатнее, но суть дела это не меняло. Калежского ассессора именно что предоставили в распоряжение этому богачу. Первая же неучтивость. первый же признак высокомерия, и откланяюсь, — сказал себе чиновник особых поручений. Пускай фон Маки дали сто тысяч на храм и основали два приюта, это еще не причина, чтобы государственный служитель был на побегушках у денежного мешка. Но главный управляющий был нисколько высокомерен, лишь деловит и очень встревожен. — Я не стал привлекать внимание к вашей персоне, но чтобы вы имели возможность спокойно понаблюдать за следователем, и составить суждение о его действиях. Есть еще одна причина, но о ней позже. Итак, что вы скажете о действительном статском советнике Ванюхине? В упоминании о чине Зосимы Прокофьевича, пожалуй, прозвучала ироническая нотка, но лицо барона осталось хмурым. Фандорин не очень охотно начал. Когда-то господин Ванюхин, вероятно, был неплохим сыщиком, но его-то таланты остались в прошлом, это раз. И слишком самоуверен, что ограничивает поле зрения. Это два. Он уже выбрал основную версию. На другие отвлекаться не намерен. Это три. Версия для вас крайне неприятна. Это четыре. — Что отца отравил я из видов на наследство? — кивнул Сергей Леонардович, переглянувшись с родными. — Да, нам очень нужна ваша помощь, Вандорин. Чтобы я помог снять с вас по -по подозрения? Старший фон Мак поморщился. — Да нет же. Меня беспокоит не подозрение Ванюхина, а то, что следствие идет по неверному пути. В конце концов, он откажется от идеи, которая кажется ему такой логичной, но будет поздно. Я не, не совсем вас понимаю. В каком смысле поздно? Вы хотите сказать, что истинный виновник уйдет от наказания? Ах, опять вы не о том! В голосе барона зазвучала досада. Виновника, конечно, покарать нужно. Этого требует закон и интересы общества. Но главное здесь другое. — Ну что же? — «Бизнес», — жестко сказал Сергей Леонардович. — Жаль, что у нас в языке нет этого слова. Дело звучит слишком высокопарно. Мой отец жил на свете ради «бизнес», а я его сын. Мы, фанмаки Маки, все таковы. Младшие братья одинаково выпятили нижнюю челюсть и насупили брови, а вдова вздохнула и перекрестилась. Определенно быть чересчур богатым нездорового для ума и сердца. — вновь подумал Фандорин. Вслух же спросил. — Правильно ли я понимаю, что у вас есть иная версия случившегося? — Да. Я говорил о ней Ванюхину, но он сказал, хотите меня использовать, чтобы бросить тень на конкурента, не на дурачка напали. Барон поднялся и подошел к карте, занимавшей чуть не всю стену. — Конкуренция в железнодорожном бизнес нашей империи жесточайшая. Рельсы, шпалы, локомотивы, станции, мосты. Вот то, на чем сегодня создаются и лопаются огромные состояния. Вы только взгляните. Какое поле деятельности? Какие возможности? Куда там американцам с их «Трансамерикам» против России? Чудо, а не страна! Сколько тысяч километров пути можно по ней проложить? Оказывается, России можно любить еще и за это. Удивился Рост Петрович, глядя, как нежно рука фон Мака поглаживает Урал, Оренбургские степи и Сибирь. Ради получения подряд выдают миллионные взятки. Шпионят друг за другом. А если понадобится, то и... Сергей Леонардович красноречиво провел пальцем по горлу. Отец всегда говорил, бизнес — это война, а компания — армия. Добавлю от себя, гибель полководца в разгар сражения почти всегда разгром. Но теперь от преамбула к делу. Сейчас в правительстве решается, кому достанется подряд на строительство юго-восточной линии. Смета 38 миллионов. даже для нашей компании это дело огромной важности а уж для масолова просто вопрос жизни и смерти масолов это кто переспросил фандурин плохо знавший предпринимательские круги наш основной конкурент владелец пароходного товарищества старейшей железнодорожной компании а причем тут пароходы если компания железнодорожная раньше когда дело только создавалось говорили не паровоз а пароход Терпеливо пояснил профану барон. — Помните углинки? И вдруг пропел хорошо поставленным, очень приятным голосом. — Да им столбом кипит, дымится пароход. Быстрота, разгул, волнения, ожидания, нетерпение. Веселится и ликует весь народ. И быстрее ли, поезд мчится в чистом поле. — Помню, — кивнул несколько оторопевший чиновник. Он никак не ожидал, что стальной Сергей Леонардович способен музицировать. Проходное товарищество по уши в долгах и займах. Если Масолов сейчас не получит эти 38 миллионов, все его дело рассыплется, как карточный домик, а сам он окажется под судом. Будь жив отец, юго-восточный подряд был бы наш. Это уже почти решилось, но... Теперь все меняется. Против отца Масолов был, как мошка против слона. Нынче слон Масолов. А моська — я. Кто доверит человеку моего возраста и опыта такое дело, особенно когда есть Масолов? Пароходное товарищество может торжествовать, оно спасено. И вы полагаете, что го господин Масолов из-за подряда мог отравить вашего отца? Не сам, конечно. И кто-то в нашей канцелярии состоит у Масолова на жаловании. Это обычная практика. У нас в пароходном товариществе тоже есть человечек. Нехорошо, конечно, но иначе в серьезном бизнесе нельзя. И кто больше знает о конкуренте, тот и выигрывает. Осведомителям платят очень большие деньги. А в исключительных случаях, вроде истории с юго-восточным подрядом, можно потребовать от такого человека и исключительных услуг. Надо полагать за столь же исключительное вознаграждение. Я уверен, кто-то из наших самых близких сотрудников подсыпал в чайник мышьяку. Круг этот очень узок. Отец терпеть не мог помпезности и многолюдства. В канцелярии постоянно находятся всего несколько человек. Никто, кроме них, проникнуть в этот кабинет не мог. «Интересно», — молвил Ираст Петрович, позабыв, что собирался как можно скорее откланяться. «А уж мне-то как интересно». На чеканном лице фон Мака заходили жилваки. «Итак, мотив преступления известен. Вдохновитель тоже, подозреваемый наперечет. Ваша задача — определить исполнителя и доказать его связь с пароходным товариществом». Тогда правосудие восторжествует, а подряд достанется нам. Адвокаты, конечно, начнут долгую волокиту, но никто не доверит Масолову, человеку, обвиняемому в убийстве, важное государственное дело. Беда, что времени мало. До конкурса остается всего неделя. Негодяй знал, когда нанести удар. Барон замолчал. И вдруг спросил одного из братьев, того, что постарше. — Саша, у тебя студенческий мундир сохранился? — Так точно. По-военному ответил Александр. «Привезешь по адресу, который укажет господин Фондорин. Не за слугой отправишь, а сам». «Сделаю». «В самом деле, похоже на армию», — подумал Раст Петрович. Главнокомандующий убит, но войска сплотились вокруг нового полководца и готовы выполнить любой приказ. За «Зачем мне мундир, Александр Леонардович?» «У вас сходная комплекция, думаю, придется впору. Это даже хорошо, что вы так молоды». «У нас часто проходят практику студенты института инженеров путей сообщения». Каллежский асессор, понимающий, наклонил голову. «Вы хотите, чтобы я попал в канцелярию под видом практиканта?» «Поэтому и не стали представлять меня следователю». «Удобно иметь дело с умным человеком». Барон слегка улыбнулся. «Не приходится тратить время на лишние объяснения. Предположим, вы Сашин однокурсник». Знакомитесь с делопроизводством. В нашей компании это заведено. Например, каждый из нас должен был пройти всю служебную цепочку с самого низа, чтобы иметь представление о том, как работает вся система. Я начинал в 17 лет кочегаром. Володя сейчас сводит поезда. Саша уже дослужился до начальника станции. Вы же поработаете моим секретариум вместо покойного Стерна. Согласны? Раст Петрович молчал. Дело представлялось любопытным, однако он не привык, чтобы ему указывали, как должно действовать. Фон Мак понял молчание чиновника по-своему. — Разумеется, в случае успеха вы получите вознаграждение. По цепочке Бригета и Золотым Запонком я вижу, что вы человек не бедный, но даже вам премия покажется колоссальной. — Лицо, состоящее на государственной службе, не может получать вознаграждение от частного предпринимателя. объяснил коллежский асессор. Но главноуправляющий на это лишь усмехнулся. Если бы все чиновники думали, как вы, у нас была бы другая страна. Я, может быть, напрасно не назвал сумму. Если компания фон Мак и сыновья получит юго-восточный подряд, даже не так, если вы в течение недели найдете убийцу и доказательно раскроете всю подоплеку преступления, я буду иметь удовольствие вручить вам сумму, равную одному проценту от стоимости контракта. Лицо Фондорина не изменилось. И Сергей Леонардович счел нужным пояснить. Один процент от 38 миллионов — это восемьдесят тысяч. Думаю, таких денег еще ни один сыщик не получал. Притом ведь речь идет не о взятке, а о вознаграждении за работу. Ответом на столь неслыханную щедрость был тяжкий вздох. Во взгляде чиновника особых поручений появилось выражение тоски. — Вы сомневаетесь? — барон обиженно пожал плечами. — Слово фон Мака твердое. В конце концов, я могу дать вам письменное. Здесь главу компании впервые перебили. — Сережа, помолчи, — сказала Лидия Филаретовна. — Ты все испортишь. Раст Петрович не возьмет денег, сколько бы ты ни предложил. Чиновник поглядел на Матрону с интересом. Очень возможно, что истинным главой предприятия Является не Стальной Сергей Леонардович, а его мудрая матушка. — Так вы отказываетесь? — упавшим голосом спросил главный управляющий. — Нет, я берусь за это дело. Только учтите, мне нет дела до вашего подряда, и уложиться в одну неделю я не обещаю. Однако убийца трех человек должен быть выявлен и арестован. Плач на лестнице. Контора компании «Фон Мак» и Сыновья» занимала неброский особняк, расположенный в удобной, но не слишком презентабельной близости от Каланчевской площади, куда сходились три важнейшие железнодорожные магистрали — Николаевская, Рязанская и Ярославская. Дом, похожий на привокзальную гостиничку средней руки, стоял на грязной улице с выщербленной булыжной мостовой. Воздух здесь был весь пропитан тяжелым запахом мазута и паровозной гари. Зато внутри конторы царили чистота и аккуратность, правда при категорическом отсутствии какой-либо декоративности, ни картинок на стенах, ни гераний на подоконниках. Весь первый этаж представлял собой одну залу с тремя десятками столов, над каждым из которых торчала табличка с названием той или иной железнодорожной дистанции. служащие корпели над бумагами писали что то в конторских книгах на фандорина если и взглядывали то безо всякого интереса очевидно к практикантам в студенческом мундире здесь привыкли в маленьком открытом отсеке на лестничной площадке между первым этажом и мезонином разместился телеграфный пункт с несколькими аппаратами все они стрекотали как заведенные еще выше находилась канцелярия главного управляющего куда и держал путь ираст петрович Поскольку накануне вечером он уже побывал в этой святая святых, дорога была ему известна — подняться еще на два пролета и пройти за обитую кожей дверь. Но перед самой дверью Калежский СССР был вынужден остановиться. Сквозь приоткрытую щель доносились всхлипы и вздохи. Там кто-то плакал. «Че -то — Че реветь-то? — донесся резкий мужской голос. — Сами говорили, что не любите. А теперь знаете, пожалуйста, врали, что ли? Шумное сморкание. Тот же голос с грубоватой заботой произнес. — Платок, возьмите, ваш вымок весь. — Эй, Мавролокинчина, ничего вы его не любили? Три дня после похорон, а вы, вон, уж на этюд собрались. Это я не в осуждении говорю, совсем напротив. Ненавижу притворство. Коль не любили, так нечего и сырость разводить. Было бы из-за кого, а то из-за стерна. Пфу! Здесь Фондорин, начавший было деликатно пятиться назад, замер и стал прислушиваться. — Перестаньте. Это гадко. Сами вы. Тфу. И потом я не пастерну плачу, — гнусава ответил девичий голос. Не только по нему. Парижа жалко. У -у -у -у -у. И снова раздались рыдания. Дался вам этот Париж? Да коли бы у меня были деньги... Мерси, — прервала мужчина, плакавшая. Но вашей супругой я не стану. Что я, ландриновый леденец, что ли? Охота была менять шилу на мыло. И засмеялась, обнаружив способность мгновенно переходить от скорбы к веселости. Решив, что теперь можно, Раст Петрович пошумнее шагнул на последнюю ступеньку и распахнул дверь. На него воззрились двое. Барышня в широкополой соломенной шляпе с деревянным тюдником через плечо и высокий чубатый мужчина с нервным выражением угловатого лица. Девушка была примилая. Вернее, тут уместнее было бы иное определение. Хорошенькое, да, но, пожалуй, без милоты. Слишком острый и прямой взгляд, упрямство и решительность в рисунке рта. Красивая, бойкая, с характером, — определил Рост Петрович. — Прошу извинить, как бы мне попасть в канцелярию? — сподобающий практиканту застенчивостью спросил он. — Да вам точно ли канцелярия нужна? Мужчина глядел его с головы до ног. Может быть, вам в контору? Тогда напрасно изволили затрудниться, это внизу. Если вы насчет практики, то ступайте к Ранбергу. Такой крысеныш в пенсне подле окна сидит. Как спуститесь налево? Нет, мне надо мной господину барону. Я взят на место секретаря. Временно. Померанцев Павел Матвеевич. Так звали действительно существовавшего однокашника Александра фон Мака. на случай, если Масоловским вздумается проверить. В имени калежский асессор ни разу не споткнулся, хотя оно забиловало трудными звуками П и М. Поразительно, но стоило и Росту Петровичу в ходе какого-либо расследования преобразиться в иной персонаж, и проклятое заикание бесследно исчезало. Впрочем, он давно уже к этому феномену привык и не удивлялся. «Ландринов, машинист Тремингтона!» — представился лохматый, не предлагая руки. — Это не паровоз, а подобие настольной типографии. фандурин хотел сказать, что знает. У него самого дома имела пишущая машина «Ремингтон», шедевр технического прогресса, но барышня вмешалась в разговор. — Какое у вас интересное лицо. — И эти виски, они такие от рождения? — Послушайте, я хочу вас написать. — Чего тут интересного? — засердился Ландрина. — До седых волос дожил, а все студент. Вам сколько лет, сударь? Раст Петрович конфузливо развел руками. — Уже двадцать семь. — Я из вечных студентов. Денег, знаете ли, не достает. Год отучишься, потом год служишь где-нибудь, поднакопишь немного средств, снова учишься. — Ну, коли вы тут целый год прослужите, мы будем часто видеться, — сказала девушка. — Так что подумайте насчет портрета. У меня маслом хорошо выходит. Я — Мавра. Без отчества. Просто Мавра и все. В самом деле, похоже на Мавра, — подумал Эраст Петрович. На Мавра Альбиноса. Припухлый рот, сдернутый носик, вьющиеся светлые волосы. Не зря в Японии говорят, что имя — это судьба. Как человека нарекут, таким он и будет. Девушка протянула руку не для поцелуя, а лопаточкой. Сжала ладонь коллежского сессора тонкими, но на удивление сильными пальцами и, поправив на плече лямку и тюдника, ушла вниз по лестнице. — Что взглядом провожаете? — Хороша? — Сделанной небрежностью спросил ремингтонист. Фандорин оставил вопрос без ответа. Невежливые люди хороши тем, что с ними самими можно тоже не церемониться. Поднимаясь по лестнице, я слышал женский плач. Что-то произошло? Ландринов покривился. — Поревела немножко. — У нас тут история приключилась. Ну да вы, конечно, слышали. — Вы про смерть Леонардо фон Мака? — А, извели-таки старого паука. Яду в чайник подсыпали. В голосе ремингтониста не слышалось и тени сожаления. Такой уж, видно, человек. Один у него — тьфу, другой — крысеныш, третий — паук. — Кто же это его? — шепотом спросил Ираст Петрович. — Не нашего ума дело. У больших хищников и враги большие. Им есть что делить. Стоял дуб великанда и рухнул. Заодно пару муравьев придавил. Ну, да кому до них козявок дело?» Корешский ассессор изобразил непонимание. Ландринов зло хохотнул. «Хе-хе! Само собой, вы и не слыхали. Кроме фон Мака еще двое отравились. Но до мелюзги никому дела нет. Мужик-уборщик. Еще некий Стерн, жених Мавры Лакиничны. Между нами дрянь был человечечка. Чем невесту себе добыл, знаете? Фамилией до да Парижем». Тут уж Раст Петровича не понял. Простите? Маври Лукинич, мне ее фамилия не нравится. Сердюк. Почему? Вот я и говорю, фамилия как фамилия, она страдает. Говорит, кем в России может стать женщина, если ее зовут Маври Лукиничный Сердюк? Лавочницей, купчихой, но самой лучшей акушеркой. Она мечтает быть художницей. Но Стерн с скотиной воспользовался. Ему недавно наследство досталось от тетки. Не такое большое, тысяченок пять, но... Он сразу к Мавре свататься. Уедем в Париж, говорит. Там сейчас все самоглавнейшие художники проживают. И имя будет у вас красивое. Мадам Стерн. Она дурочкой клюнула. Только Бог иначе рассудил. Не будет ей ни фамилии, ни Парижа. В голосе ремингтониста прозвучало явное удовлетворение. Эки-мизантроп, подумал Раст Петрович. Тот у него цвет лица в желтизну. Это от разлития желчи. — А зачем Мавра Лукинишна пришла в канцелярию? Должно быть, за воспомоществованием в связи со смертью жениха? Ландринов хмыкнул. — Как же! Дождешься у фон Маков воспомоществования! К папаше она ходит. Он у нас старшим письмоводителем. Завтрак им ночь обед. У них квартира казенная тут рядом. Он еще разглядывал Фондорина, никак не мог успокоиться. Нет, что она у вас все-таки нашла? Ни стати, ни румянца. Да еще виски седые. Рост разве? Ну так и я нисколько не ниже. мне это ни разу не предлагал портрет писать. А, ладно, пойдемте, провожу. Тут коридорчиком, а потом сразу налево. Вчера вечером, когда калишский СССР встречался с фон Маками, в канцелярии было пусто, присутствие уже закончилось. Сейчас же в просторной комнате с низким потолком находились четыре человека. Старик в потертых на рукавниках и благостный молодой человек сидели за письменными столами. В углу в кресле дремал какой-то усач. У противоположной двери стояла и зевала краснощёкая молодка. Требовалось разобраться, кто тут кто, и установить лица, имевших возможность подсыпать в чайник отраву. Скучная жизнь. На это и ушел весь день. Ну конечно, не на знакомство со служивцами. Оно не заняло и пяти минут. Оно осторожное, мимоходом выведывание, кто где был и что делал в роковой вторник шестого сентября. Алиби не оказалось ни у кого. Желчный Ландринов по роду своих занятий носил в кабинет главного управляющего свежеотпечатанные листки, и если барона на месте не было, просто клал их на стол. Значит, мог подобраться и к чайнику. По соседству с громоздким ремингтоном, наполняющим своим лязгом всю комнату, находился стол младшего письмоводителя, того самого молодого человека с благостной миной на лице. Звали его Таисием Заусенцевым. Он несся в кабинет всякий раз, когда раздавался электрический звонок. Возвращался с какими-то бумагами, которые переправлял вниз в контору. Мог ли Таисий Заусенцев положить мышьяк в чайник? пока патрон, предположим, подписывал документ или говорил по телефонному аппарату. Не исключено. Усач, что в момент появления практиканта дремал в кресле, оказался не служащим канцелярии, а коммердинером Федотом Федотовичем. Обслуживал прежнего управляющего, остался и при новом. У него на маленьком столике имелся собственный звонок. по которому Федот Федотович шел в кабинет сервировать стол для завтрака, подавать пальто и, по прочим, подобным надобностям. В остальное время просто сидел и читал газету, либо подремывал. Фондорин, однако, заметил, что даже мирно посапывая коммердинер, то и дело позыркивал одним глазом из-под сомкнутых ресниц по комнате. А канцелярские, если вдруг возникал разговор на какую-либо неслужебную тему, понижали голоса и оглядывались на кресло. Фигурант? Безусловно. Особого внимания заслуживала кухарка Муся. Та самая Марья Любакина, что подала покойному злополучный чайник. Эта крепкая молодая баба постоянно находилась в особом закутке, примыкавшем к канцелярии. В обязанности кухарки входила готовить для прежнего управляющего, который страдал желудочной болезнью, какие-то особые протертые каши и напитки. Сергей Леонардович, в диетическом питании не нуждавшийся, намеревался отказаться от ее услуг, но и Петрович попросил пока этого не делать. Муся маялась бездельем и почти все время торчала в дверях глазея на мужчин. Наконец, пятым подозреваемым следовало признать начальника канцелярии старшего письмоводителя Луку Львовича Сердюка, отца художницы. Этот только и делал, что сновал из канцелярии в начальственный чертог и обратно. Наблюдая за Лукой Львовичем, калежский асессор вновь подивился тому, насколько имя подчас соответствует своему обладателю. Голова старшего письмоводителя, сужающейся кверху и с седым хохолком на макушке, в самом деле удивительно напоминала Луковку. «Интересно было бы взглянуть на родителя этого господина», — подумалось калежскому асессору. «Неужто он походил на льва?» Пустые мысли подобного рода стали одолевать Раста Петровича вследствие ужасной монотонности занятий и какой-то пыльной скуки, которой было пропитано все это помещение. Никакого настоящего дела у фальшивого секретаря не имелось. Перекладывал бумажки на столе, да с озабоченным видом рисовал в блокноте иероглифы. Раза три наведался к барону, якобы по работе. На самом же деле Сергею Леонардовичу не терпелось узнать, каким выводом склоняется чиновник. За неимением таковых, Секретаря отпускали обратно в канцелярию. Он разглядывал пустые странички, заводил осторожный разговор то с одним, то с другим. Время ползло еле-еле. К отрадным результатам дня следовало отнести то, что этими пятью лицами круг подозреваемых совершенно исчерпывался. В канцелярию заходили курьеры и телеграфисты, к Федот Федотчу наведались баронов-кучер и лакей с записочкой из дома, Но всех их в расчет можно было не принимать, поскольку ни в кабинет, ни в мужчину кухоньку никто из пришлых проскользнуть не мог. Определившись с фигурантами, Раст Петрович приступил к психологическим наблюдениям. Старший письмоводитель. Гоголевский Акакий Акакиевич в чистом виде. Хотя начальник никакого трепета у подчиненных не вызывает. Робок, мелочен, скуп. Трудно вообразить этого... постного, тишайшего человечка в роли отравителя. Но в тихом омуте известно, кто водится. Ремингтонист, Человек с явно нездоровыми нервами, раздражителен, сварлив. Зато превосходный работник отлично управляется со своим громоздким аппаратом. В отличие от Сердюка и Заусенцева, говорит, не понижая голоса. Камердинер Федот Федотович. Слова в разговор вставляет редко, и не для смыслу, а для солидности. Газету тоже листает для форса, неграмотен. Когда не притворяется спящим, а засыпает по-настоящему, концы усов начинают ритмично шевелиться. Оба письмоводителя его побаиваются. Таисий Заусенцев Все, кроме Ландринова, даже кухарка, называют его «тасенькой». Он тоже обращается к ним на свой манер с подсюсюкиванием. — Лукушка Львович, э -э, Федотик Федотич, мусенька Пателевна. Услужлив. Подал сюрдюку упавшую резинку, сдул с плеча ремингтониста саринку. Ландринушка, к вам нечистота прилипла? Ландринов шикнул. Пс И молодой человек, хихикнув, грациозно упорхнул. Из примечательного. Прячет между страниц травного календаря зеркальце. время от времени на себя любуется. Кухарка. Когда от скуки затеяла подавать канцелеристам чай, бухала стаканами об стол и всем видом изображала оскорбленное достоинство. Бормотала под нос довольно громко, что раньше обслуживала самого, а теперь вынуждена себя ронять. Кажется, чрезвычайно глупая женщина. А может быть, наоборот, исключительно умная?» Фондорину, привыкшему к совсем иному существованию, жизнь канцелярии показалась странной и интригующей. С одной стороны, будто и вовсе не жизнь, а какое-то сонное болото, но эмоций под этой затянутой рязкой поверхностью таилось не меньше, чем на светском балу, в кулуарах власти или на каком-нибудь дипломатическом конгрессе. Переживания униженной муси по силе вряд ли уступали терзаниям императрицы Жозефины, брошенной Наполеоном. Газета Федот Федотча заставляла вспомнить о знаменитом незрячем глазе, которому Кутузов приставлял подзорную трубу во время Бородинской баталии. Филиппика, который разразился сердюк по поводу некоторых особ, не умеющих экономно расходовать скрепки, отличалась неподдельным чувством. Кошачий неуловимый взгляд сладкого Тасеньки таил в себе загадку. Ненавидящий всех и вся Ландринов дал бы сто очков вперед античному человеконенавистнику Калигуле. А ведь кто ты из них, не будем забывать, еще и уподобился цезарю Борджа. От безделья и созерцательности Раста Петровича повело на философствование. Ох, заблуждается сердобольная русская литература Николая Васильевичу да Федора Михайлович по поводу маленьких людей. Таковых на свете нет и быть не может. Не жалеть надо, а как и Акакиевича с Макаром Девушкиным, не слезы над ним милить, а отнестись с уважением и вниманием. И богу всякий человек того заслуживает. Чем он тише и незаметнее, тем глубже в нем спрятана тайна. Почему, например, никто из конторских не проявляет любопытства к новому человеку? Все, кроме риммингтониста, держатся с секретарем вежливо и от вопросов не уклоняются, но сами ни о чем не спрашивают.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 Стасенька пил бульон из термической фляги. Федот Федотович ничего не ел. Очевидно, считал ниже своего достоинства, но тоже слушал Маврину трескать с видимым удовольствием. Я репродукцию видела. «Завтрак на траве» называется. Когда эту картину выставили на показ, весь Париж был фрапирован. Одно дело обнаженные нимфы или адолиски, а тут двое современных мужчин, скатерть с бутылками, и рядом, как ни в чем не бывало, — Совершенно голая, мадам. Чуть подальше еще одна. Барышня схватила со стола первый попавшийся листок, перевернула и стала набрасывать карандашом расположение фигур. — Пикник за городом, а женщин натурально легкого поведения. Какой эпатаж! — Гадость! — перекрестился Лука Львович, поглядев на рисунок и вдруг заполошился. — Ты что, ты что? На отчете по саратовско-самарскому радиусу! — Ничего страшного, Лукочка Львович. — подлетел Тасенька. — Дайте я сотру. Не видно будет. — Вы рисуете, Маврочка Лукинишна. Сколько пожелаете? У меня резинка австрийская. Мне подтереть не трудно. Ландринов отпихнул младшего письма водителя, забрал листок себе. — Я тебе сотру. Дай сюда. Возьму на память. Отчет я с изнову перепечатаю. — Как художника зовут, не запомнила. Но в Париже его все при все знают, — мечтательно произнесла Мавра.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 Отец только охнул. — Когда же, — улыбнулся Иераст Петрович, — я ведь на службе. — Это ничего, вы работаете. я в уголке сяду. Тут уже все привыкли, я и папеньку писал, и Мусю. Завтра мольбет принесу. Но только вы в мундире приходите, как нынче. Черное с серебряным шитьем к вам идет. Когда барышня упорхнула, в комнате снова будто потемнело. Тоскливо заскрипели перья, залязгал ремень ременгтон, Коммердинер накрылся московскими ведомостями и уснул. Эрест Петрович пришел к новому философскому умозаключению. Хорошенькие резвые девушки — чудо господне, нисколько не меньше, чем неопалимые купина или раступившиеся воды Черманного моря. Как изменяются мужчины и самая жизнь, когда рядом окажется такая вот Мавра -лукинишна. а нет ее и сидят все будто в сумерках. Во второй половине присутствие сделалось совсем тяжко. Время двигалось еле-еле. Единственным событием, внесшим некоторое оживление в рутину, было явление узкоглазого азиата в малиновой ливреи и фуражке с надписью «Пароходное товарищество». Он принес записку лично для главноуправляющего и был торжественно сопровожден камердинером в кабинет. «Масолов-то вовсе с ума съехал. Китайцев в рассыльный набирает».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 Фандорин взял измятую страничку, очевидно скомканную в сердцах, а после снова расправленную. И в нескольких небрежно набросанных строках глава пароходного товарищества предлагал милостивому государю Сергею Леонардовичу отступиться от известной затеи, поскольку из этого ничего, кроме конфуза, воспоследовать не может. Барону изменила обычная сдержанность. — Уверен в победе, подлец. — Сколько вам еще понадобится времени, Фандорин?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 «Мне слышится в вашем тоне осуждение?» Сергей Леонардович скрестил на груди руки. «Да, в компании фон Мак деле не поощряется. Зато наши служащие получают жаловни в полтора раза больше Масоловских. Если кто заболел, оплачиваем лечение. Кто проработал 10 лет без нареканий штрафов, получает бесплатную квартиру. 25 лет выслуги, право на пенсию. Где еще в России вы такие условия?» «В самом деле, условия были редкостные». Несколько помягчев, Фондорин сказал,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 «Обещались найти отравителя, так держите слово, а в мои отношения со служащими не встревайте». На том и расстались. Ради полного погружения в жизнь заурядного конторского служителя Раст Петрович снял паршивую комнатенку близ Красных Ворот, существовать же постановил на полтинник в день. Но В обычной жизни столько стоила самая тонкая сигара из тех, что курил чиновник особых поручений. Когда-то, в годы нищей юности,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 и был немедленно взят на жалование девять целковых в месяц плюс казенные ливреи с фуражкой, сапоги на лето, валенки на зиму, да две пары калош. Задание японцу фандурин дал такое. Присмотреться к коммерции советнику и для начала дать заключение, способен этот человек на злокозненное смертоубийство конкурента или нет. У массы на такие вещи глаз был наметанный. Едва Рост Петрович, добившись от хозяйки самовара, сел жевать свою сухую булку, дверь комнаты распахнулась, и вошел его слуга по-прежнему в малиновые ливреи с целым набором кульков, пакетов, свертков. Надкушенная булка с изюмом полетела в мусор, чай был брезгливо понюхан и вылит, а на столе появились рисовые колобки, маринованный имбирь, копченый угорь, паровые лепешки и прочие вкусности, которые масса закупал в одной китайской лавке на Сухаревской площади. Пока коллежский ассер с аппетитом ел, слуга в два счета убрал комнату и даже придал ей уюта, прикрепив к стене несколько кленовых листьев — украшение, подобающее сезону. Оглядел сыроватые обои и облупившийся потолок, вздохнул: «Вы, господин, бойцы ничего сделать нельзя, но верный вассал Йосида Тюдзаймон, готовясь отомстить врагу за своего сюзарена, был вынужден жить в еще более убогой обстановке».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 Но ничего с достоверностью утверждать не возьмусь. Очень серьезный человек. Заглянуть такому в Хара непросто. Полагаю, ради пустяка или от распущенности чувств злодейство не совершит. Но во имя дела, пожалуй, ни перед чем не остановится. — Что ж, это очень важно, — задумчиво кивнул коллежский асессор. — Перейдем ко второму заданию. Ты молодец, что так быстро сумел попасть к нам в контору. — Это было нетрудно. Письмо дали другому посыльному, но я просто отобрал у него пакет, а чтобы не плакал, дал леденец. Он идиот. У нас в курьерском отделе все либо глухонемые, либо с разумом ребенка. Кто мычит, кто гу кто в носу ковыряет. Один я нормальный. — Ты хорошо разглядел моих сослуживцев? Слуга пожаловался. — Все красноволосые и на одно лицо трудно запомнить, но я постарался. И стал разгибать пальцы. — Старик!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 Изображать деятельность, когда с тебя пишут портрет, дело непростое. Раст Петрович сначала даже попробовал перемножать столбиком трехзначные числа, что придало лицу должную сосредоточенность, но вскоре это занятие ему прискучило, и он просто стал смотреть на рисующую мавру Сердюк. Зрелище было из числа приятных. Девушка надела поверх платья перемазанной краской и углем балахон, повязала вьющиеся волосы косынкой, но этот наряд ее нисколько не испортил.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 а у самого в глазах чертики прыгают. Как их написать, вот в чем вопрос. Бедный Ландринов весь и страдался. Пишущая машина сегодня грохотала вдвое громче и чаще вчерашнего. Листы выдирались из-под лаковой каретки с душераздирающим хрустом. Взгляды, которые ремингтонист металлный Раста Петровича заставили бы менее впечатлительного человека поюжиться. Главноуправляющий и его коммердинер Нынче прибыли поздно, перед полуднем. Никто не встал, никто не поздоровался. Фандорину уже было известно, что в компании фон Мак и не принято отрываться от работы ради соблюдения условностей. Барон хотел сразу пройти к себе, но не выдержал, задержался у стола своего секретаря. На портретистку покосился, но и только. Мавра же опустила головку и весьма мило залилась краской. Выходит, она умеет кокетничать? — Господин... — Померанцев, — не сразу вспомнил Сергей Леонардович фамилию практиканта. — Сколько еще вам нужно времени, чтобы войти в дела? — Я стараюсь, — изобразил робость Фондорин и приподнялся. — Зайдете ко мне после обеда, — мрачно обронил управляющий и проследовал к себе. Федот федотович приняв пальто, занял свое обычное место и раскрыл газету. В обеденный перерыв произошло вот что. Лука Львович, оставшийся из-за портрета без домашней пищи, вышел перекусить в соседний трактир. Тасенька пошел к Мусе клянчить чаю. Ландринова вызвали к барону. Федот Федотович уснул, только усы подрагивали. Впервые за все время Мавра и Раст Петрович остались более или менее наедине. Барышня быстро придвинулась к студенту, задев его палитрой, она уже сейчас как начала писать красками, и ликующе прошептала. я все-таки еду в Париж, только цсссс... Папенька пока не знает». Из всех вопросов, которые возникли у калишского асессора при этом известии, он задал для начала самый безопасный. «Будете учиться живописи? Очень рад за вас». «В Париже? Обстригу себе волосы? Совсем коротко, как у вас!» Жарко дыша зачистила Мавра. «Стану носить мужскую шляпу и панталоны, буду курить сигары». и переделаю имя на французский манер. Я уже придумала. Морис Сердюк. Вы знаете, что такое Сердюк? Знаю. Серьезно видом кивнул Эраст Петрович. Это означает «господин герцог». Каково? Это вам не мавра Сердюк. Но откуда деньги? Перешел каллежский асессор к главному. Она таинственно улыбнулась. Так и быть скажу. Однако не сказала. Не успела. Из кабинета вышел Ландринов, и Мавра проворно отодвинулась. Потом вернулись остальные. К досаде Фандорина продолжить беседу никак не удавалось. Он прикидывал, под каким бы предлогом выманить барышню на лестницу, но события приняли оборот, заставивший его отказаться от этого плана. Около четверти третьего дверь внезапно открылась, и в канцелярию вошел действительный статский советник Ванюхин, сопровождаемый полицейским стенографистом в мундире. «Здравствуйте, господа!» — сказал он веселым, но в то же время угрожающим голосом. «Снова к вам пожаловал. Имел удовольствие побеседовать с каждым по отдельности, а теперь вот хочу подтолковать со всеми разом. Вопросец имеется. Куда?» — прикрикнул за Прокофьевич на коммердинера. господину барону сказать. Не надо после. Досядь ты!» Федот Федотич помялся и сел. «А вот вы, свой человек...» — обратился далее следователь Красту Петрович. — Мне тут ни к чему. Пойдите-ка погуляйте. — Когда есть работа, гулять не приучен, — холодно ответил калежский ассессор. — Уйти как бы не так. Что еще за вопросец? — У вас тоже работа, — Ихидно осведомился Ванюхин у художницы, заглянув в мольберт. — Похож, очень похож. — Не угодно ли вместе с предметом изображения переместиться за пределы помещения? — Не угодно. — отрезала Мавра. — Вы не в полицейском участке, чтобы распоряжаться. Поняв, что тут нашла коса на камень, следователь перестал обращать внимание на фандориной барышню. Взял стул, поставил посреди комнаты, сел задом наперед, опершись подбородком о спинку и велел стенографисту. — Каждое слово! Сам же зачем-то взял со стола у Луки Львовича стакан с цветными карандашами, разумеется, безо всякого спросу, Достал блокнот и с усмешкой прибавил. — Ну-ка и я порисую". И действительно, опрашивая каждого, что-то такое там рисовал, то и дело меняя карандаши. Вопросец заключался в следующем. Кто, сколько раз и в котором часу покидал комнату 6 сентября в вечернее время, перед тем, как был выпит отравленный чай? Вскоре стало ясно, зачем следователю понадобился групповой допрос. Если кто-то начинал колебаться и ссылаться на плохую память, остальные приходили ему на помощь. — Ну как же, Луканька Львович, а вот с господином из экспедиции как его рыжеватый такой, выходить изволили. Перед самым составлением сводки по Трезинскому мостостроительству стало быть, минуточек в пятнадцать шестого. — Да что вы, Леандр Иванович, это Сердюк Ландринову, машинная бумага у вас... Не в пять, а гораздо позднее закончилось. Это когда я столбцы сводил, отлично помню. Эффективная метода. Сделал себе заметку на будущее Фандорин, внимательно прислушивавшийся к этому неторопливому разбирательству. Поразительно, до чего детально можно восстановить события недельной давности, если в реконструкции участвует сразу несколько свидетелей. А больше всего впечатлил корешского асессора сам Ванюхин. Выслушав всех, он показал результаты своего рисования. Получился отличный хронологический график, на котором разным цветом было обозначено отсутствие и присутствие в комнате каждого. Все сгрудились вокруг следователя, рассматривая схему. — Любопытно, — пробормотал засим Прокофьевич. Эрост Петрович подошел сзади, заглянул ему через плечо и увидел, что замечательная идея ничего не принесла. Если следователь рассчитывал сузить круг подозреваемых, то напрасно. У каждого из пятерых был момент, когда он, пускай совсем ненадолго, оставался в конторе один. Отчего же Ванюхин выглядит таким довольным? — Прекрасно! — заключил Зосим Прокофьевич, любовно погладив свое творение. — В комнате всегда хоть кто-то один а находился. Стал быть, версия со злоумышленником, проникшим извне, полностью исключается. Что и требовалось доказать. Теперь второй вопросец. Я опять ко всем. Не заходил ли к покойному Леонардо фон Маку кто-нибудь из домашних? — Ах, вот он к чему, — понял Рост Петрович и вернулся на место. Тем более, что к этому его призывала нетерпеливыми жестами Мавра. Ей хотелось продолжить работу над портретом. Никого из домашних не было. Таков был общий ответ, заставивший следователя утратить благодушие. — Как так? — вскричал Ванюхин. — Не может быть! Неужто к нему не заходил сын Сергей Леонардович? Все молча переглянулись, как бы спрашивая друг друга. Оба письмоводителя пожали плечами, мол, не припомню. Федот Федотович покачал головой, Муся у двери почесала затылок. А ремингтонист вдруг сказал... — Был. Зашел на минутку и вышел. Это уж в самом конце присутствия было, после урочных. Все прочие на кухне были. Муся, как в кабинет чайник отнесла, стала остальным разливать. Ну и потянулись. А я сдержался. Нужно было шкаф пузырек со смазкой взять. Он показал на массивный шкаф, что стоял подле окна. — Так что ж вы не сказали? — вскочил на ноги Ванюхин. — Я ведь спрашивал, был кто-то из домашних или нет. Ландринов пожал плечами. — Сергей Леонардович не домашний, а член правления. Я за открытой дверцей стоял, так он меня и не заметил. Вошел в кабинет и тут же вышел. Должно быть, желал с родителем поговорить, но не застал. Господин управляющего на ту пору срочно к телеграфу вызвали. Сладчайшая улыбка озарила мятое лицо петербургского сыщика. — Что и требовалось доказать, — повторил он в полголоса. — Теперь все окончательно встало на свои места. — — Господа! Господа — уже другим строгим тоном обратился Ванюхин к присутствующим. — Вы все были свидетелями этого важнейшего заявления. Так что, ежели господину Ландринову впоследствии вздумается переменить показания, за хорошие деньги чего не сделаешь, я призову вас всех под присягу. — Это, может, вы сами на потку, падки? Так нечего на других наговаривать! — побледнев, крикнул ремингтонист. — Ландринов! — От правда ни за какие тысячи не отступятся!» Сам весь приосанился и посмотрел на Мавру с такой гордостью, что она зажала кисть белыми зубками и беззвучно поаплодировала поборнику принципов. Насмешливости в этой жестикуляции ремингтонист не разглядел, принял за чистую монету и залился таким счастливым румянцем, что Фандорину стало жалко беднягу. «Скоро узнает про Париж, будет убит». Вдруг засим Прокофьевич подошел к столу секретаря, Наклонился и с нескрываемой издевкой шепнул. — Что ж, свой человек, бегите, докладывайте! — он кивнул на дверь кабинета. — Дела у вашего патрона, швах! Сегодня его беспокоить не стану, ибо есть кое-какие формальности. Но завтра пускай ожидает радостного свидания. Приятнейшей ему ночи. передайте. Его превосходительство пожелал чудесных сновидений. А еще скажите... Следователь придвинулся совсем близко. — Чтоб в неожиданное путешествие не вздумал отправиться. Не выйдет. Я принял меры. — Сударь, вы мне мешаете, — бесцеремонно тронула Ванюхина за рукав Мавра. — Отодвиньтесь. Когда же следователь, напоследок одарив своего человека грозным взглядом, удалился, девушка воскликнула. — Наконец-то! У вас при нем совсем другое выражение лица сделалось. — Морщинки уберите. Вот так. Она пальчиками разгладила Эрасту Петровичу лоб, складку у рта. — Ой, запачкала. И с очаровательной непосредственностью, послюнив платок, вытерла чиновнику щеку. — Мавруша, и может, неприятно, — укоризненно произнес Лука Львович. Тасенька хихикнул, а Ландринов так скрипнул зубами, что через всю комнату было слышно. Мягко отстранив руку с платком, Фандорин сказал, «На сегодня довольна. Мне в самом деле нужно переговорить с господином управляющим». «Я не был здесь, клянусь вам!» — вскричал Сергей Леонардович, недослушав до конца. «Это неправда!» Фандорин смотрел вниз на зеленое сукно. «Господин барон, прежде чем зайти к вам, я спустился на первый этаж и посмотрел в книгу привратника». — Вы же знаете, у вас в компании регистрируется время прихода и ухода каждого сотрудника. Там черным по белому написано. Член правления С.Л. фон Мак прибыл в 7 часов 25 минут. Убыл в 7 часов 34 минуты. Именно тогда кухарка подала чай. — Ах да, я был! — барон смешался. — Мне требовалось сказать два слова. Я хотел подняться в кабинет, но не дошел. Встретил отца в телеграфном пункте. Там... — Верно, был кто-нибудь еще? Телеграфист, например? — по-прежнему, не глядя на управляющего, спросил Араст Петрович. — Наверняка. Наверное. Я не помню. — А чем закончил Ванюхин? Что он собирается предпринять? Про кое-какие формальности и предстоящее радостное свидание Фандорин рассказывать не стал. Расхотелось. Вся эта история выглядела странно. Что-то здесь не складывалось. По — Понятия не имею. — Что же будет завтра? — с тревогой спросил Сергей Леонардович. — Завтра я скажу вам, кто убийца, — наконец поднял на него взгляд коллежский ассессор. Коротко поклонился бледному управляющему и вышел. Ошибся. К себе он возвращался уже в темноте. Во-первых, не очень-то торопился в свое убогое жилище, а во-вторых, хотел уйти последним. посмотреть, как разойдутся остальные. За первым же поворотом соживленной оживленной на пустынный и неосвещенный Ольховский Фондорин обнаружил слежку. Кто-то крался за ним, перебегая от забора к забору. Очень старался остаться незамеченным. Но где же ему было обмануть ученика японских синоби? Скорее всего, это был какой-нибудь филер Ванюхина. Следователь наверняка установил наблюдение за Сергеем Леонардовичем и, возможно, решил на всякий случай присмотреть за своим человеком. Если так, то это неинтересно. Но нельзя было исключить иную возможность. Новоявленный секретарь чем-то заинтересовал отравителя, и тот захотел выяснить, что за птица студент померанцев. Вот это было бы замечательно. Жалко улиц такая паршивая, не видно низги. Раст Петрович нарочно свернул в один из басманных переулков, Тоже не бог весть какой шанс залезе, но там, по крайней мере, голубовато светились пятна газовых фонарей. План у калежского асессора был самый простой. Не подавать виду, что слежка замечена, и тем более не пытаться задержать соглядатая, а просто рассмотреть его получше. Для этого будет довольно миновав освещенное место и, оказавшись в темноте, обернуться и подождать, пока преследователь сам окажется под фонарем. Фандорин был уверен, что узнает любого из подозреваемых по силуэту. А ежели не узнает, значит, это филер, и пускай себе следит сколько ему угодно. У первой же лампы Раст Петрович нарочно задержался прикурить, чтобы тем самым продемонстрировать полную безмятежность. Шаги приблизились. Из-за того, что человек ступал очень осторожно на цыпочках, ни пола, ни комплекции определить на слух не удалось. Остановился. ждет. И здесь чуткий слух Фондорина уловил звук, которого Ираст Петрович никак не ожидал. Сухой щелчок взведенного курка. Если бы не привычка в минуту опасности сначала действовать, а потом уже думать, коллежский асессор замешкался бы, и пуля попала бы ему в спину. Но чиновник молнией скакнул в сторону. Одновременно с грохотом выстрела из фонарного столба брызнула деревянная крошка. После света глаза в темноте видели плохо, а оружия у Раста Петровича при себе не было. Он никак не рассчитывал на подобный оборот событий. Вступать в схватку с вооруженным преступником представлялось слишком рискованным. Пусть сначала израсходует все пули. Чиновник кинулся прочь, стараясь не попадать на освещенные участки и передвигаться иррегулярными зигзагами. Хуже всего было то, что невидимка не спешила пустошить барабан. Очевидно, это был человек хладнокровный и опытный. Вел мушкой за бегущей фигурой, хотел выстрелить наверняка. Кубарем прокатившись по земле, Фандорин вскочил и перемахнул через дощатую изгородь в полисадник ближайшего домишки. Дальше не побежал. Нашарил в темноте небольшой камень весом это к в полфунта. Техникой метания Ираст Петрович владел изрядно. Сажение с десяти запросто сшибал летящего голубя. Было во времена его японского ученичества среди прочих и такое упражнение. Главная сложность заключалась не в точности, а в расчете силы броска. Голубь должен был падать на землю оглушенным, но живым. В этой своей засаде калежский асессор просидел не менее четверти часа. Но противник никак себя не проявлял. Несколько раз Фандорин выглядывал осторожно, все время из новой точки. Глаза уже отлично видели во мраке, однако стрелявший будто сквозь землю провалился. Вывод получился печальный. Пока Эраст Петрович скакал иррегулярными зигзагами и штурмовал изгородь, злодей в него не целился, а улепетывал в противоположную сторону. Чертыхаясь, Фондорин вылез обратно на улицу и подошел к фонарному столбу, чтобы вынуть застрявшую пулю. Ее надо будет исследовать дома, при свете лампы с лупой. Искать следы ног бессмысленно. Какие же отпечатки на булыжной мостовой? По дороге домой Рост Петрович пытался проанализировать это нежданное и неприятное происшествие. Преступник чрезвычайно проницателен. Он не только сумел каким-то образом раскрыть законспирированного следователя, но и правильно оценил опасность, которую представляет собой псевдо-студент. Это раз. Рассусоливать не стал, принял решение самостоятельно, даже не посоветовавшись со своим нанимателем, если, конечно, таковой имеется. Значит, человек действия — это два. Вывод — очень и очень опасен. Это три. Мысленно перебрав обитателей канцелярии, коллежский СССР только вздохнул. Ландринов? Этот наверняка способен на преступление страсти. Персонаж из кровожадного романса «Ты невестой своей полюбуйся поди, Она всакли моей спит с кинжалом в груди, А также умри несчастная» и все такое прочее. но представить себе ремингтониста, всыпающим яд в чай управляющего ради хорошего вознаграждения, совершенно невозможно. Этот человек не умеет ни хитрить, ни притворяться. Слюнявый Тасенька шпионить и пакостить из подтишка вне всякого сомнения способен, но стрелять в человека на темной улице маловероятно. Старший письмоводитель Сердюк Ни шпионящим, ни тем более спускающим курок вообразить его нельзя. Или это уж такой актер, что ему сам Щепкин в подметке не годится. Камердинер Федот федотович душа слуги, то есть человека, который своим ремеслом обречен на роль, почитаемую обществом унизительной, почти всегда потемки. Знали бы, господа, сколько ненависти может таиться под маской услужливости и роболепия. Какая-нибудь обида, которой покойный барон даже не заметил. Если даже обычный подкуп со стороны конкурента, то без личных счетов все равно не обошлось. Кто еще? Ну не кухарка же. Хотя выстрелить в спину вполне может и женщина. Тут Раст Петрович представил себе мучу, крадущуюся во тьме с револьвером в руке, и не удержался, фыркнул. А потом стал думать о Сергее Фонмаке. И улыбка исчезла. Что, если несимпатичный господин Ванюхин прав? Все-таки опытный сыщик с хорошим нюхом. Вот уж кто способен на любой решительный поступок, так это барон. Какой был бы ловкий ход: использовать чиновник особых поручений, чтобы отвести от себя подозрения. Фандорин перебрал доводы про и контра, прислушался к голосу сердца. Сердце сказала: нет. Разум предположил: возможно. Если разум прав. то причина покушения, несомненно, заключается в опрометчивой финальной фразе «Завтра я скажу вам, кто убийца». Вернувшись к себе, Калишский асессор зажег лампу и принялся ждать японца, причем проявлял все признаки нетерпения. То расхаживал от стены к стене, то барабанил пальцами по столу и поминутно доставал из кармашка часы. Не свой обычный бригет, а дешевенькие, серебряные, временно одолженные... у массы в целях конспирации нетерпение объяснялось двумя причинами во первых ужасно хотелось есть а во вторых раз петрович рассчитывал услышать от слуги нечто очень важное что в самом деле позволит поставить в расследовании точку и когда масса наконец появился опять со свертками и пакетами фандорин сразу спросил ну кто японец принялся раскладывать на столе съестные припасы С ответом не торопился, но по важному виду было ясно — улов есть. Наконец Масса сел напротив и приступил к обстоятельному докладу. Первым делом достал из кармана бригет, положил перед собой и так им залюбовался, что у Фондорина возникло сомнение, удастся ли совершить обратный обмен часами, когда надобность в конспирации отпадет. Вашу записку, господин, мне принесли в пять часов двадцать три с половиной минуты после полудня. Согласно полученным указаниям, я занял пост неподалеку от кабинета Масарофу-Доно и стал ждать, не появится ли кто-нибудь из ваших сослуживцев. Начальнику курьерского отдела, который хотел отправить меня куда-то с пакетами, я показал, будто у меня болит живот. Он ругался, обозвал меня «Товари Касарырая». За это, с вашего позволения, я его немножко побью. когда задание будет завершено. Масса взял в руки часы. — Итак, начальник курьерского дела обозвал меня оскорбительными словами в шесть часов и одиннадцать минут, а в семь часов девять минут... — Ты что, так и торчал перед дверью с золотым бригетом в руках? — не выдержал Фандулин. — Нет, господин, я спрятал часы вот сюда, — объяснил Масса, показывая себе за пазуху. — Когда нужно было посмотреть время для отчета, делал вид, будто чешусь. И заодно глядел. Он показал, как это делал. «Ну, хорошо, хорошо. Что случилось в семь часов девять минут?» «Пришло то лицо, которого я ждал, запыхавшись и в поту». «Еще бы», — подумал Фондорин, наклонившись вперед. «Присутствие в конторе закончилось в семь. За девять минут добежать до пароходного товарищества — это не шутка. Разумеется, Масаловский агент спешил. Такая важная новость». Масса любитель эффектов держал паузу. — На кого вы бы поставили, господин? — Если не угадаете, ваши часы останутся у меня. — Один шанс против четырех — это нечестно, — пожаловался Распетрович. Петрович. Лишаться Бригетта ему не хотелось. Слуга Нюма Лима оторвал от оберточной бумаги пять клочков, написал на них маринованная слива, китсуне, кривой рот, белый ус, красавица. Разложил перед господином. — Выбирайте. Коллежский ассессор закрыл глаза, попытавшись представить каждого из пятерых шепчущимся с господином Масоловым, подсыпающим в чайник яду, крадущимся по темной улице с револьвером в руке. Ничего не получилось. То есть по отдельности, пожалуйста. Но на все три действия сразу не годился никто. Тогда Фондорин вздохнул, скомкал бумажки, перемешал, и вынул первую попавшуюся. — Это. Маса развернул, пошевелил губами и сердито отодвинул от себя бригет. — Я сам виноват. Кличка, которую я придумал этому человеку, слишком очевидна. На бумажке был написан иероглиф «кицуне» — оборотень, который может запросто превращаться из человека в лесу и обратно. — Тасенька? — Не может быть, — прошептал Эраст Петрович. Впрочем, про любого другого из пяти подозреваемых он, наверное, сказал бы то же самое. Китсуне появился возле кабинета в семь часов девять минут, весь красный и потный. Уже безо всяких эффектных пауз деловито доложил Масса. Пошептался с секретарем Масурову Доно и был немедленно пропущен внутрь. — Погоди, — встрепенулся Фондорин. — А сколько времени он там пробыл? — Семнадцать с половиной минут. Потом так же быстро убежал. Калежский асессор прикинул. Значит, Тасенька выбежал из пароходного товарищества перед половиной восьмого. Выстрел под фонарем раздался без пяти минут восемь. Мог ли шпион Масалова добежать назад и пристроиться в хвост выходящему практиканту? Получается, что мог. Более того, резонно было предположить, что стрелял он не по собственной инициативе, а по указанию своего нанимателя. У коммерции советника Масолова большие связи и возможности. Если бы он решил выяснить, что за секретарь вдруг появился у конкурента, то наверняка выяснил бы. А долго подбивать своего клеврета на новое убийство Масолову, конечно же, не пришлось. Где три трупа, там и четвертый. Все очень стройно и логично. Но хорош же он, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе, так ошибиться в психологической характеристике. «Убери со стола», — кисло сказал Раст Петрович, подперев голову руками. «Я не буду есть, расхотел. И вообще, иди. Мне нужно поразмышлять». Этюд в багрово-фиолетовых тонах «Вот здесь пуля просвистела. Чудом жив остался», — такими словами закончил рассказ практикант. «Ни за что больше не пойду по Ольховскому после темноты». Страшная история никого не оставила равнодушным. Кухарка, слушавшая, прикрыв рот ладонью, перекрестилась. — Господи, Суси, страсть какая! Лукальвович ужаснулся. — Ну и времена настали. Раньше, считай, грабитель честь по честь требовал кошелек или жизнь, а тут сразу стрелять. Куда только катимся! Его дочь, начавшая была раскладывать мольберт, да и застывшая на месте, воскликнула. Я бы тоже ни за что кошелек не отдал, пускай убивают. Вы, помиранцев, настоящий герой. Король герой, удрал как заяц, — немедленно взревновал Ландринов. Лис-оборотень-тасенька разразился причитаниями. Ну, а Федот федотович на ту пору в конторе еще не было. Присутствие только-только начиналось. Еще немножко поужасались жуткому происшествию, и всяк занялся обычным делом. Письмоводители заскрепили перьями. Ремингтонист принялся налаживать свое чудо техники, Муся удалилась на кухню, а художница стала заканчивать портрет. Ее кисть двигалась с поразительной сноровкой. Возможно, Мориса с дюка в самом деле ожидала в Париже большое будущее. — Жалко, вы нынче все в Тукея, — посетовала Мавра. — Я хотела еще блики на мундирных пуговицах прописать. Но прийти студентом Фандорин сегодня никак не мог. Предстояла генеральная баталия, и вступать в нее ряженым не подобало. — Скажите, — шепнул Раст Петрович очень-очень тихо, — деньги на поездку в Париж вам дает барон, я угадал? Девушка кивнула. — В памяти моем женихе. — Вы, кроме меня, кому-нибудь об этом говорили? Она покачала головой и прижала палец к губам, а то Тасенька уже навострил уши, да и Ландринов заворочился на стуле. — Ну вот теперь окончательно сложилось одно к одному, — подумал Фондорин. — Остается только ждать. Ждали все. Ощущение какого-то тяжкого, неумолимо надвигающегося события так и витало в комнате. Об этом никто не говорил, но и без того чувствовалось, потому как недолго обсуждали бандитское нападение, по воцарившемуся молчанию, по быстрым взглядам, которые каждый нет-нет, да и бросал то в сторону пустующего кабинета, то на входную дверь. Когда вошел управляющий в сопровождении камердинера все заработали с удвоенным усердием. С Сергеем Леонардовичем поздоровалась только Мавра, и опять как Давидча порозовела. Теперь понятно из благодарности. «Доброе утро!» — поздоровался и фон Мак, подходя к Мольберту. Но интересовала его не девушка и тем более не портрет. Воспаленные, не выспавшиеся глаза смотрели только на Фандорина тревожно и вопросительно. Ираст Петрович ответил сначала едва заметным кивком, а затем столь же коротким покачиванием головы. Означала эта маленькая пантомима следующее. Да, все знаю. Нет, не сейчас. Барон отлично его понял, но, трудно сказать, успокоило его это известие или, наоборот, встревожило еще больше. Чуть помедлив, он прошел к себе. Федот Федотович последовал за хозяином. Прошло не более четверти часа, и с лестницы донеслись тяжелые шаги и позвякивание. В мезонин поднималась целая группа людей. В комнате все разом распрямились, больше не прикидываясь сосредоточенными на работе. Из кухни высунулась Муся. Дверь распахнулась. Первым вошел Зосим Прокофьевич Ванюхин с какой-то бумагой в руке, очень торжественный. За ним, гремя шпорами и саблями, появились пристав басманной части подполковник Ляхов, двое полицейских унтер-офицеров, а также известный всей первопрестольный журналист Штейнхен из газеты «Московский богомолец», читать которую в приличных кругах почиталось дурным тоном, что не мешало этому бульварному листку каждодневно продавать до ста тысяч экземпляров. При виде скандального писаки Эраст Петрович поморщился. Уж этого Ванюхину делать никак не следовало. Теперь, чем бы ни закончилась история, шуму будет на всю империю. — Ну вот и я! — громогласно объявил петербуржец. — Заждались? А это обещанный документец. он потряс бумагой. На шум из кабинета выглянул Сергей Леонардович и сделался очень бледен. Из-за плеча управляющего торчала голова коммердинера. — Сударь! — обратился к барону следователь. — Я прибыл для того, чтобы заключить вас под стражу. Вот распоряжение господина прокурора. Когда фон Мак ничего не ответил, Ванюхин приказал приставу «Исполняйте свой долг!» Журналист уже вовсю строчил в тетрадочке. Раст Петрович поднялся и, тихо ступая, двинулся вперед. На ходу заглянул в тетрадочку и прочел. При этих словах сыщика на удутловатом порочном лице отца убийцы промелькнул невразимый ужас. Солидно покашлив, пристав шагнул к управляющему. «Да, согласно... «Установлением акта об арестах и административных задержаниях, объявляю вас...» «Погодите, Ляхов!» — громко сказал Фондорин. Все обернулись. «Здравствуй, Петрович!» — изумился подполковник, которому уже случалось встречаться с коллежеским асессором по службе. «Фондорин!» — ахнул Штейнхен. Этот вообще знал всех и вся. «Интересненько!» Прочие же просто уставились на наглеца... посмевшего отдавать приказание представителю закона. Чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе Фондорин объявил он не столько Ванюхину, сколько своим временным сослуживцам. Прошу прощения за вынужденный маскарад. Я провожу независимое расследование по приказу князя Владимир Андреевич. Вот это уже адресовалось петербуржцу, выпучившемуся на молодого человека. Интрига Заговор, вскричал Засим Прокофьевич. Доложу директору департамента, министру, дело поручено мне. Ничего не желаю знать, а ну взять его. Вы что, оглохли? гаркнул он приставу, показывая на барона. Повышать голос на Ляхова, офицера заслуженного и самолюбивого, было большой ошибкой. Подполковник набычился. Господина Фандорина мы знаем не первый день. а с вашим превосходительством доселе работать не доводилось. — Я все понял, — зловещо усмехнулся Ванюхин. — Наслышан про московские нравы. Подкуплены? Хорошо, что я догадался взять с собой представителя прессы. Пишите, господин репортер, пишите! Но представитель прессы писать перестал и даже свою тетрадочку прикрыл. Ссориться с генерал-губернатором... Штейнхену было не с руки. — Ваше предсходительство, мы же с вами служители закона, а не опереточные Примадонны, — поморщился Эраст Петрович. — Давайте к делу. — У вас одна версия, я вам изложу другую. Вы опытный профессионал, разберетесь, какая из них состоятельней. То ли тон, которым были сказаны эти слова, то ли упоминание о профессионализме подействовали на петербуржца. — Фэндорин. — — Мне смутно знакомы это имя, что-то я про вас слышал, — сказал Зосимий Прокофьевич, взяв себя в руки. Даже и в буквальном смысле, то есть перекрестив руки и обхватив себя за плечи. — Что ж, излагайте вашу версию. Послушаем. — Благодарю. У меня с самого начала сложилось убеждение, что Сергей Леонардович фон Мак невиновен. Вы, уважаемый коллега, в своем расследовании руководствовались почтенной Максимой... «Ищи, кому выгодно». Я тоже начал с этого. Если предположить в наследнике корыстный мотив, стремление поскорее завладеть делом, то получается полнейший нонсенс. Смерть Леонардо фон Мака лишила компанию гигантского подряда. Если бы у Сергея Леонардовича имелось злодейское намерение в отношении отца, резонно было бы подождать две-три недели, пока не объявят результаты конкурса. А так получается, что наследник совершил ужасные преступления во вред себе и на пользу главному конкуренту — пароходному товариществу. — Суждение, достойное не следователя, а коммерсанта, — не удержался от едкого замечания Ванюхин. — Откуда ж тогда, по-вашему, взялся отравитель? Пролез через форточку, после чего бесследно исчез. А может быть, никакого убийства вовсе не было? Управляющий и секретарь покончили с собой. Это я читал, у вас в Японии так заведено. Называется «Двойное самоубийство влюбленных». Из последней реплики можно было заключить, что Ванюхину не просто смутно знакомо имя Фондорина, но что он весьма неплохо осведомлен о московском сыщике. «Убийство было», словно не заметив насмешки, сказал Эраст Петрович. «И очень тонко рассчитанное. Только в основу угла следовало поставить не... Кому выгодно, а совсем иную, Максиму? — И кто же, по-вашему, убийца? — иронически улыбнулся Ванюхин. — Или вся ваша версия сводится лишь к тому, чтобы обелить господина фон Мака? Тут Раст Петрович позволил себе сэффектничать, не в последнюю очередь из-за того, что чувствовал на себе взгляд юной художницы. Небрежным тоном, будто нечто само собой разумеющееся, бронил — Убийца, вон тот человек. И показал на Ландринова. По комнате пронесся судорожный вздох, а ремингтонист вскочил, опрокинув стул. — С ума вы, что ли, сошли! — крикнул он. — Сами себя выдали, — сказал ему Эраст Петрович. — Зачем было клеветать на Сергея Леонардовича? — Это господин Ванюхин, которому очень хотелось подтверждение своей версии, принял ваше свидетельство на веру. А я нынче с утра потолковал с телеграфистами, которые дежурили 6 сентября. Сергей Леонардович их не запомнил, но маленькие люди отлично все помнят. Как вам известно, из телеграфного пункта лестница просматривается в оба конца, и вверх, и вниз. Сергей Леонардович поднялся в пальто, увидел у аппарата отца, поговорил с ним и снова уехал. В мезонин он не поднимался. Вот я и задался вопросом. Зачем Ландринов соврал? — Это ты все врешь, Ферт! — злобно выкрикнул ремингтонист. — Обманом втерся сюда! Студентом прикидывался! Сидел, позировал! А сам никакой не студент! Глядите, Мавра Лукинишна, кому вы поверили? Но, судя по горящим глазам художницы, устремленным на Фондорина, она нисколько не была на него в претензии. Чуть повернув лицо, чтобы видеть барышню, но и не выпускать из поля зрения ремингтониста, Раст Петрович риторически вопросил. Быть может, Ландринов сделал это из ненависти? Вряд ли. Этот человек ненавидит весь белый свет, но проникнуться какой-то особой антипатией к управляющему он бы просто не успел. Сергей Леонардович занял начальственный кабинет всего несколько дней назад. Возникло у меня, правда, одно предположение, связанное с некой «Поездкой в Париж, но рассеялась», — покосился калежский асессор на Мавру. Ландринов об этом не знал, иначе вчерашняя пуля полетела бы не в меня, а в другого человека. «Какой Париж? Какая пуля? Что это вы загадками говорите?» — нахмурился Ванюхин. «А вся ваша версия выстроена на песке. Это вы, коллега, британской психологической школой увлекаетесь по молодости лет. Следствие нужны факты». если никому выгодно тогда что же второй из распространеннейших мотивов пп преступления шершеляфам ищите женщину здесь мы имеем дело с преступлением страсти ландринов до безумия влюблен в в одну особу, это видно невооруженным глазом все посмотрели на мавру та залилась краской и опустила глаза Сергей Леонардович, до этой минуты не произнесший ни слова, воскликнул. — Как вы могли подумать такое проца? Вы не знали его. Это был высоконравственный человек. Его занимали лишь забота компании. В самом деле, нехорошо, — укорил Фандорин петербуржец. — Покойный был почтенным старцем и девицами не увлекался, все это знает Причем здесь почтенный старец? Распетрович коротко вздохнул, досадуя на непонятливость собеседников. Ландринов хотел уничтожить не управляющего, а своего счастливого соперника, жениха Мавры Лукинишны. Барон фон Мак был умерщвлен исключительно для прикрытия. — Барон фон Мак для прикрытия? — остолбенел Ванюхин. «Из -за — Из-за секретаришки! — затряс головой и Сергей Леонардович. — Что за дикая фантазия? — Фандорин развел руками. Вечное заблуждение сильных мира сего. Будто значительны они одни. А маленькие люди не более чем статисты, и все у них маленькое. Страстишки, замыслы, злодейства. Господин следователь Давича сказал, лес рубят, щепки летят. А здесь все произошло наоборот. Ради щепки не пожалели леса. Сам-то я никого из людей щепкой не считаю, впрочем, как и лесом. Но расчет у преступника был бы безошибочный. Барон непременно угостит секретаря чаем. Погибнут оба, но смерть Стерна окажется в тени. Никому и в голову не придет, что мишенью был не титан российской индустрии, а мелкий служащий. Несчастный же уборщик пропал и вовсе ни за что по случайности. Однако вас это, кажется, не слишком опечалило. Обратился он к Ландринову и сделал несколько шагов по направлению к углу, где располагалась пишущая машина. Лемингтонист изобразил презрительную гримасу. Но рука, которой он опирался на спинку стула, дрожала. Ландринов спрятал ее в карман. — Я жду доказательств, — напомнил Ванюхин. — А у вас по-прежнему одни психологизмы. Сейчас ваше превосходительство дойдет и до фактов. Но сначала несколько слов о версии Сергея Леонардовича. Будто убийство совершено тайным агентом пароходного товарищества. Вы правы лишь наполовину, на, на — обратился коллежский асессор к фон Маку. — Шпион из конкурирующей компании здесь есть, но вашего отца он не убивал. — Кто же это? — живо спросил барон. Не глядя на Тасеньку, фондорин сказал, — Я сообщу вам об этом завтра, если он не уволится сам. Однако вернемся к убийству. Не показалось ли вам, Засим Прокопьевич, странным, что миллионера отравили копеечным ядом? Ванюхин пожал плечами. Я уже говорил про это. В том-то и штук, что мышьяк легко доступен. Факт приобретения цианида или иного аристократического яда нетрудно выследить, опросив аптекарей. Но попробуйте-ка узнать, сколько людей за последнее время покупали крысиную отраву. Ни один аптекарь не упомнит. А мне, думаю, дело не в этом. Не было у Ландринова денег на дорогой яд. Я понял это вчера вечером, когда исследовал пулю. который выстрелил в меня да, преступник. эрст Петрович достал из кармана платок, а из платка несколько сплюснутый кусочек свинца. Круглое, из однозарядного, ненарезного пистолета. Такое оружие можно купить на барахолке рубля за полтора. Самый дешевый яд, самый дешевый пистолет. Как-то все это не солидно. Неужто Масолов не смог бы оснастить своего шпиона получше? И мне стало ясно, убийца — бедный человек с очень маленькими средствами, но с очень большими страстями. Здесь Рост Петрович переместился еще на несколько шагов к Ландринову, якобы для того, чтобы картинно уставить на преступника, обвиняющий перст. На самом же деле Фандорин все это время внимательно наблюдал за ремингтонистом и с секунды на секунду ждал, что тот себя выдаст предельно недвусмысленным образом. Губы у Ландринова подрагивали, плечи дергались, но не от страха, от ярости. Надолго выдержки у этого пассионария не хватит. Сейчас накинется, он уже и зубами скрипит. Коллежский ассессор нарочно повернулся к обвиняемому спиной, чтобы облегчить нападение. Теперь их разделял лишь стол младшего письмоводителя. — А зачем он в вас-то стрелял? — все, не мог признать свое поражение Иванюхин. — Я знаю. ответила за чиновника Мавра. — Из-за портрета и из-за платочка. — Какого еще платочка? — не понял следователь. Но тут событие, на которое рассчитывал последователь психологической школы, наконец совершилось. Издав рев, Ландринов сорвался с места, выхватив из кармана раскрытую бритву. коллежский ассессор был на чеку и проворно обернулся, но оказалось, что психологическую науку он постиг еще не в совершенстве. Раст Петрович был уверен, что убийца накинется на него, своего обвинителя. Но ремингтонист пронесся мимо Тасенькиного стола и устремился на Мавру. — Это ты! Во всем ты! — хрипел он, занося бритву для удара. — Из-за тебя гибну! Барышня отшатнулась. Только это спасло ее от неминуемой смерти. Острое лезвие рассекло воздух у самого горла. Бедняжка вжалась в стену, а злодей схватил ее за волосы и запрокинул кудрявую головку назад. Все в комнате будто оцепенели. Эраст Петрович понял, что не успеет. В случае необходимости он умел передвигаться с почти невероятным проворством, но путь ему преграждал массивный стол Луки Львовича, уставленный чернильницами, стаканчиками с карандашами, стопками, бумаги, папками и прочей канцелярской дребеденью. — Не мне, так никому! — истошно крикнул Ландринов, снова взмахнув своим оружием. Японская наука боя гласит. Действие должно опережать мысль. Рука коллежского сессора, двигаясь будто сама по себе, выхватила из письменного прибора чернильницу и без замаха снизу вверх, но все равно сильно швырнула ее. Стеклянный куб ударил преступника в затылок, обдав шею и спину фиолетовыми брызгами. Ландринов ошарашенно обернулся и получил прямо в лоб второй чернильницы с красными чернилами которыми педантичный Сердюк обычно подчеркивал самые важные места в сводке. Второй удар был сильнее первого. Ремингтонист покачнулся, закрыл ладонью ослепленные глаза. Между пальцев будто кровь стекали багровые чернила. Еще через секунду опомнившиеся унтер-офицеры уже выкручивали убийце руки, а он рычал, рвался и даже пробовал кусаться. Воющего извивающегося его вынесли за дверь, на руках. Следователь и журналист помогали полицейским. Когда шум утих, Раст Петрович оглянулся. Сергей Леонардович стоял все там же. Казалось, он нисколько не рад тому, что обвинение с него снято. Лицо главного управляющего было потерянным и несчастным. — Из-за подряда страдает, — понял Фондорин. Муся и Федот Федотович хлопотали над Сердюком. Поили водой, обмахивали полотенцем. Тасенька испарился, будто его не было вовсе. В углу съежившись, икала и всхлипывала бедная мавра. — Ничего, ничего, все уже позади, — стал успокаивать ее коллежский асессор. Осторожно погладил по голове, и кота прекратилась. Взял за руку, утихли рдания. — Вы поедете в Париж, станете знаменитой художницей. Все будет хорошо. Тихо говорил он. Она кивнула, глядя на него снизу и вверх. Ее лицо было все в мелких брызгах чернил, красных и фиолетовых. Будто ела лесные ягоды и перепачкалась соком, подумал чиновник. — Поеду. Только... — Обещайте мне одну вещь, — шепотом сказала она. — Сделаете? — Конечно, сделаю. Не нужно плакать. Вы позволите мне закончить портрет? Сюда вы больше не придете, я понимаю. Может быть, может быть, я смогу дописать его у вас? Глаза у нее ярко блестели, но, кажется, не только из-за непросохших слез. — У меня, наверное, действительно будет удобнее, — слегка покраснев согласился Эраст Петрович.